Какой трогательной обыкчиной Кингс-роуд. На соседи называют друг друга просто по имени. Что вообще-то в Англии принято лишь между родственниками или очень близкими друзьями. С этими словами профессор подошёл к камину и взял чёрную сумку. "Но ведь это моя сумка, вы не ошиблись, мисс Вестон?" И он непроизвольным движением открыл крышку. Три шеи вытянулись в направлении сумки, три рта удивлённо раскрылись. И три сердца замерли на долю секунды. На самом виду лежал большой оранжевый пакет, скреплённый пёчью гербовыми печатями. Наконец, Эвелин решительно шагнула, чтобы взять сумку, но баллистер захлопнул её и медленно положил на неё руку, подобно величавому мощному льву, кладущему лапу на кусок мяса, который он съест позднее, а пока никто никому не советует посягать на его собственность. Верните мою сумочку, нервно проговорила Эвелин. Сумку вы, разумеется, получите, но конверт я вам, к сожалению, отдать не могу. До сих пор ситуация позволяла мне не принимать к сведению то, что до моего сведения доходило. Теперь же, к несчастью, обстоятельства сложились так, что конверт должен попасть к вам, а затем перейти к вашим хозяевам через мои руки. В этом случае Я выступаю в такой же роли, как, скажем, Мата Хари или... или вы. Эвелин задумалась. Все верно. До сих пор профессор принимал в деле лишь пассивное участие. Зато сейчас, передав ей конверт из рук в руки, он станет прямым сообщником. И это лорд Баннистер, серьезный претендент на Нобелевскую премию, ученый с мировым именем и, что самое ужасное, безукоризненный джентльмен, Полагаю, вы сами согласитесь, мисс Вестон, что требуете невозможного от серьёзного учёного, когда просите меня вернуть конверт. Но я обещаю дать вам возможность скрыться или уж потом доставить конверт по принадлежности. Рансинг, как бы играющий, ухватил бутылку с виски за горлышко и только ждал от Эвелин знака, чтобы трахнуть профессора по голове и тем самым положить конец неприятному спору. Однако Эвелин, похоже, не собиралась поощрять подобные устремления. Девушка раздумывала. Баннистер с тревогой наблюдал за ней. «Вам не покажется слишком обременительным? Длительное путешествие верхом на верблюде», наконец обратилась она с вопросом к Баннистеру. «Так я и знал», — упавшим голосом проговорил профессор. Первое отдаленное дуновение циклона коснулось его взбодораженных нервов. Надвигается буря. Скромная девушка опять превращается в разбушевавшуюся стихию. Взор горит, выдавая долевающие её планы. В голове вертятся несуразнейшие мысли. Всякое сопротивление бесполезно. Снова в дорогу. Боги бросили жребий, и вихрь судьбы вновь, вопреки всему, подхватил всемирно известного, но беззащитного исследователя сонной болезни. Вы ведь хотите передать конверт властям, не так ли? Да, но я предпочитаю попасть к ним пешком, а не верхом на верблюде. С недавнего времени я испытываю, не знаю справедливо ли, болезненную неприязнь к любому транспорту. Если вы собираетесь сделать это здесь, в Марокко, то мы пойдем в полицию вместе с вами. Не думаю, однако, что истинный английский джентльмен – гуманист и интеллектуал. сможет отказать в помощи, когда речь идёт о беззащитной женщине и чести оклеветенного человека. На этих же основаниях я уже один раз во фраке, другой раз в халате исколесил половину Европы. Сейчас речь идёт всего лишь о соседнем Азисе. Сейчас да, но после того, как мы отправимся в путь, вполне может оказаться, что остановиться мы при всём желании не сумеем до самого Киптауна. Не говоря уже о том, что верблюд не автомобиль, и если в нём не будет хватать пару частей, мы так и останемся в пустыне. Не надо насмешек. Можете, если хотите, прихватить с собой надёжный конвой для охраны. Нам надо попасть в оазис Марбук. Это всего 2 дня пути на верблюде. Документ можете оставить у себя и выпустить из рук только в том случае, если вы убедитесь, что попадёт он именно туда, куда следует. Поступив иначе, Вы ради комфорта и безопасности пожёртвоуете благосостоянием бедной семьи, честью невинно страдающего человека и всем, что мне пришлось уже перенести. Смерть начал уже затягивать профессора в свою воронку, делая бесполезным всякое сопротивление. Но чем вы всё это можете доказать? Больше участвовать могу засвидетельствовать я, сказал Эдди. А остальное я сейчас вам объясню. Дело в том, что Погодите, перебил профессор. Не надо. После всего того, что писалось в газетах, чем меньше я буду осведомлён, тем, пожалуй, будет лучше. В данный момент моя роль в этом деле сводится к следующему. Вы передали мне этот конверт, попросив передать его властям не здесь, а в Азисе Марбук. И я готов выполнить вашу просьбу. Лучше, если мы на этом и остановимся. У меня во всяком случае совесть будет спокойнее. Вы, словно вихрь, увлекаете меня с такой силой, что я к величайшему своему прискорбию даже не пытаюсь противоречить. Предупреждаю однако, что дальше за Сахарой расположена Бельгийская Конго, и я туда ни ради наследства, ни ради спасения очей, либо чести, ни потому, что вас преследует, отправляться не намерен. Дальше Сахары не шагу ногой. Эвелин грустно взглянула на профессора. Вы в этом уверены, сэр? Решимость профессора несколько поколебалась. "Во всяком случае, вы должны будете обосновать", начал он неуверенно.